Нам последний раз как в первый раз Где тебе? Куда тебе? Далеко Будем вместе все равно Где Вы теперь Вы теперь Далеко Далеко Вы теперь От меня Мои дворовые Друзья Мои давнишние Друзья С вами тоже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 от каждый из нас запишите письмо нет его дороже для бойца напишите пару слов вы девчата для своих пацанов Вперёд, уходит рота солдат. Уходи, чтоб победить и чтоб при ней умереть. там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперёд. Уходит рота солдат. Уходишь, чтоб победить И чтобы не умирать Сыдаем там прикурить Товарищ старший сержант Я верю в душу твою Солдат Ссется на бой. Где начнётся с той бой? Три сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждёт? Три сутки в пути. И рассвет настаёт. Ta-ra! Старши сержант, я верю в душу твою.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 Твою Солдат не чудные не поймут там за туманами вечными пьяными там за туманами любят нас и ждут там за туманами вечными пьяными и Там за туманами любят, нас и ждут Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт Верит и ждет земля родных своих ребят Там за туманами, вечными пьяными Hvala za tumanami, ženy ih ne spja. Hvala za tumanami, Hvala za tumanami, Там, за туманами, вечными пьяными, Там, за туманами, песню да поем. Струйкой дым понесла тишина, Запечалилась в небе, Ну и пусть мне печаль не страшна, Главное, что есть ты у меня. Скоря помолюсь, закурю и опять зарекусь. Жаль, что только сейчас понял я, Главное, что есть ты у меня. А ты там, там, там, где смородина растер, И ведра затоки протсе, как песок летят, а ты там где весна, а я здесь где зима. Главное, что есть ты у меня. Нежно храню Ты смеешься на ней Я кричу Я вернусь По-другому Нельзя Потому что Если ты у меня Вновь на ход И опять мы идем Ловим воздух Как лошади ртом Ну и пусть впереди западня Главное, что есть ты у меня А ты там, там, там, где смородина растет И береза тонким рультиком в песок летет а ты там, где весна, а я здесь, где зима Главное, что есть ты у меня Я. А ты там, там, там, где смородина растёт. И беге за тонкий ручеек писал комья, что ты там где бесна, а я здесь, где зима. Нет ничего ведь правда. Главное, что есть ты. По меня.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 Может, это лишь всё, что я в жизни узнаю? Отчего так печальные листья летят? Подрубахаю душу лаская, А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек с берёзки упал на плечо, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет от чего так в россии березы шумят от чего хорошо так гармошка играет пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят а последнее их западает Сердце опять горечо-горечо, и опять я опять без ответа, а листочек с берёзки упал на плечо. Он как я оторвался ответа. А на сердце опять горечо-горечо, и опять я опять без ответа, а листочек с берёзки упал. Он как я оторвался. Мои поля Где леса? Где леса? Мои леса? Ты Ты неси, ты, неси ты, Меня река ты, Да родные ты, мне места Где живет, где живет моя, моя Краса as a Стричку шепаи Зна Знаю ждёт меня моя краса Проглядела в ночь глаза.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 На тех кто с Небо над нами с тучами стелится низко томанами хочется верить, что всё же кончилось. Только бы выжил товарищ раненый, ты потеряй брата, не умирал пока. Будешь ты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 Века ушедшего воспоминания Запах травы на рассвете Нескошенной стоны земли От банк-межек распаханная И пара солдатских ботинок Сдоптанных воинами Новыми и злойными Давай, сожди! Полась погодка сегодня выходной, пойди погуляй. у меня в кармане честная сотня, надо бы её разменять. Давай-да. Давай. А если одиночество охотится за на воскресный народ. Ано пляски у крестьянские, наставы девки у Покровских ворот. Улочки вых на траваечке речным прокачусь там я девушки может им на что-то сгожусь позвоню это белорусского Кати Кати ответит грузи паде на стар порвасик моногой сишёл к тебе Лесна ле сотня и вы пустные роговские тиххи дубровские улочки шкатулочки, держки мои друга вспомни обо мне онавой you come back. Bjet je kombat, je kombat. Kombat, батяня, батяня, komba. Za nami Russia, Moskva i Arbat. Ogonj, батареja, ogonj, батальon. Kombat je komanduje. Come on! Назови меня тихо по имени, Ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, Несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, Снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина, Сирень и смородина. Позови меня тихая родина Позови меня На закате до дня Позови меня Грусь печаль моя Позови меня Позови меня На закате до дня Позови меня Грусть печаль моя! Зови меня Знаю, сбудется Наше свидание Затянулось С тобой расставание Синий месяц За городом прячется Не тоскуется Мне и не плачется Колокольчик Леда не ехали Только мимо С тобой мы проехали Напылили кругом на копытели даже толком дороги не видели позови меня на закате дня позови меня грусть печаль моя позови меня позови меня Позови меня тихо по имени, Ключевой водой, но по имени, Знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание,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 Шае как и ты спаешь просвет в любима мако про звёзды что в тишине над горизонтом горят и ты спаешь и тихо клёны вздохнут И вновь тебе подпоют на -на -на, на -на -на. Ребят с нашего двора все до и Кирюху по флакон помнишь пево на в бидоне охругался на это весь двор и сморили тайком мы с тобой на балкон а потом до соз сам разговор а ещё я весне благодарен За отчизну, что всё же живет И за то, что однажды в апреле Гагарин Совершил свой высокий полет И за то, что однажды Гагарин Совершил свой высокий полет И ты споешь, Жанна Про свет в любимом окне Звезды, что в тишине, Над горизонтом горят, И ты спаёшь, И тихо клёны вздохнут, И вновь тебе подпоют Ребят с нашего двора Hvala što И ми стрел с једне дана шагом маршову шагом мар All right. Я помню равнины, леса и погосты, святая великая дарь. И поезд дамщица осталась немножко. Девчонок целуйте в засос. Postoje. Я играю для вас. А ну давай наяривай гитара семиструнная. Чего сиди Ведь ночь такая умная. А ну давай, давай наяривай гитара семиструнная. А чего сидеть горевать? Ведь ночь такая умная. А ну налеле Залей похмелье, штука тонкая. А ну давай-ка Николай, играй гитара звонкая. А ну налей, не жалей, штука тонкая. ну давай-давай-давай, играй гитара звонкая. А ну давай-давай-давай, гитара струнная, штука А ну давай-давай-давай, расскажут не такое небось на плиту дескать бражничал дескать куражил и расхаживал пари тут дайте дайте мне песен российских я вас войду пол страны распростился я с юностью вешней Но осталось похмелье весны А ну давай на яривай гитара 7струнная чего себе так гореивать цвет ночь такая лунная а ну давай давай на ревай гитара 7 струнная чего гореева ведь ночь такая умная а ну налелей не жалей похмелье штукака тонкая а ну давай-ка николай играй гитара звонкая а ну налей эй, не жали пах štuка тонкая. А ну давай. I Жизни ушло От меня Я вернулся Домой На виске Сединой Припорожила В дальних края Да и грудь А сплошных орденах По высокой Высокой Траве Я пройду В полный рост Полный крутим Вздохну воздух этих полей Мной давно Позабытый на вкус По высокой Высокой Дрове Я пройду В полный рост Полный крутим Вздохну воздух Этих полей Мной давно Позабытый на вкус Высоких стогов Золотая стерня Ну-ка встану босою ногой Теплотой областает земля Через пару шагов Поле вспомнит меня С возвращением скажет домой С возвращением домой старина По высокой, высокой траве Я пройду в полный рост Полной грудью вздохнул Воздух этих полей Мой давно позабытый на вкус Николай двора кто-то скажет в укор ничего не нажил не скопил только веры и правды слушал но богачи меня нет на свете с тех пор как на землю родную ступил Как прошёлся по небу сегом. По высокой по высокой траве, траве, по высокой траве, По высокой траве, Я пройду, Я пройду, я пройду в полный рост, я пройду, я пройду в полный рост. Я пройду. Полной грудью, Полной грудью вздохну, В воздух этих полей. Мною давно, давно позабытый на вкус По высокой, высокой траве Я пройду в полный рост Полный грудью вздохнул воздух этих полей Мною давно позабытый на вкус По высокой, высокой траве Пройду испод мироз По мне груди устамно воздух ретих парит мой давно позабытый на вкус Дети мои, вы потешники, вы птицы мои. А я рубаночкам радовал досочки, Все без устали поутреться, Чтобы были уютными гнездышки. А вашим птенцам летят на родину сквар скворчие на скква серьезно такглядят скворцы летят на родину скворцы летят, летят. Летят скворчихин на скворцов Серьезно Так глядят Летят Глядят пойте не ради известности ради весны пойте ради пресветлого праздника безмятежную песню свою песню вешнюю песню сердешную От на родину скворцы. Летя. Летя. Скворчихи над скворцом серьёзно так кричат. Скворцы летят на родину, скворцы. Лети. Кварчихи на кварцах серьёзно так глядят Летя глядя Скорчихин на скворцу серьёзно так глядят. Детя Dimo skorci тишины я привыкну ты слышишь родная только это все после войны только это все после войны в те тёмной тиха пойдём мы пойдём с конём по полю вдвоём мы пойдём с конём по полю вдвоём